Мы с Лаэртом оказались в плену вязкой, тягучей атмосфере этого дома. Стояли в прихожей и покорно выслушивали излияние хозяев про крыс в доме и во дворе, про ружье и ветеранство товарища Ванна. И судя по тому, как развивались события, нам было не освободиться до завтрашнего утра. «Хорошо, хорошо, мы верим. Но покажите, где у вас тут обитают крысы?» – спросил я. «Пойдемте», – предложила женщина. Только, извините, у нас не прибрано. Дом возводился без всякого плана и получился большим и нескладным, с множеством переходов, коридорчиков и темных помещений. Содержать его в порядке пожилым супругам было не по силам. Совсем неудивительно, что его облюбовали крысы. Особенно их много здесь, в кладовке. Привела она нас к дальней полутемной и комнате с деревянными стеллажами на стенах. На стеллажах в беспорядке стояли всевозможные банки и коробки. «Те продукты нам, паразиты, перегрызли», – сказал за нашей спиной товарищ Ван. «А были ли у вас они, продукты?» – с сомнением в голосе поинтересовался Лаэрт. «Как же? Конечно, были. Были и есть», – возмутилась женщина. «Мы их получаем три раза в месяц, а когда мой муж трудится на расчистке старого города», Им бесплатно выдавали продукты с уцелевших складов. Да он и сам, бывало, находил много продуктов. Например, отличные довоенные консервы. И они сохранились у нас еще с тех пор. Это потому, что крысам не по зубам консервные банки, заявила она и включила дополнительное освещение. При свете электрической лампочки, вспыхнувшей на потолке, комната со свисающей повсюду пышной пыльной бахромой выглядела еще более жалкой, чем прежде. Единственное, что радовало в ней глаз, был относительно чистый пол, покрытый коричневым линолеумом. Испугавшись то ли света, то ли нашего появления, несколько крупных заторможенных крыс лениво полезли в нору за кучей пустых жестяных банок. «А, вот видите!» – воскликнул мужчина, довольный тем, что мы смогли воочию убедиться в существовании у них крыс. «Вы не думаете, что мы бездельники!» «Мы боремся с ними по мере своих сил. Я, скажем, пол здесь недавно вымыла и вообще стараюсь поддерживать в доме чистоту», — сообщила женщина. «А что?» «И прям замечательные были тогда времена», — мечтательно пробормотал Лаэрт. «Все бесплатно раздавали. Бери, не хочу». «Принеси-ка десяток ловушек», — попросил я его. «Новых?» — шепотом спросил он. «Новых». Лаэрт сразу помрачнел, всем видом показывая свое несогласие с моим решением. Дескать, к чему им новые ловушки? Прекрасно обойдутся и старыми. Ведь новые ловушки можно было неплохо продать. Но не ему приходилось каждую неделю стоять на вытяжку со склоненной головой перед управляющим и выслушивать его гневные обличительные речи. Потом этой пожилой супружеской паре действительно требовалось помочь. «Давай, иди», – поторопил я Лаэрта. «Ладно, иду», – буркнул он. А «Вот отпугивающее средство», – протянул я товарищу Ванну голубенький пакетик с порошком. «Посыпьте его в комнатах и в коридорах, и крысы исчезнут». «Навсегда?» «Увы, лишь на время». «А оно, это средство, не опасно для здоровья?» – встревожившись, спросила женщина. «В принципе, нет. Но я бы не советовал добавлять его в пищу». «Мы не будем. И детей у нас «К сожалению, нет, чтобы они добавляли его в еду из-за зорства или по неосторожности», начала она теперь говорить о детях. «Поверьте, для нас это большая трагедия, мы сможем так любим детей». «В кладовке поставите ловушки», – перебивая ее, обратился я к мужчине. «Сейчас мой напарник их принесет, там есть инструкция». «Вы сами разберетесь?» «Ничего сложного». Главное, чаще освобождать ловушки от дохлых крыс. Мой муж разберется. После расчистки старого города он много лет работал на ответственной должности, а последние пять лет, до выхода на пенсию, был охранником в закрытой лечебнице. Туда даже не всякого возьмут, а его взяли почти с самого момента ее открытия. Там лечатся опасные больные. Он имел одни поощрения и благодарности, гордо сообщила женщинам. «А как нам быть с теми крысами, что у нас во дворе?» Я подошел к маленькому грязному оконцу в кладовке. Долго всматривался в мглу за стеклом, прежде чем стал что-либо различать во дворе после электрического света. Потом пожал плечами. «Там нам крыс не одолеть». «Тогда я буду продолжать их отстреливать», – кашлянув в кулак, заявил мужчина. «Только смотрите осторожнее, не попадите в людей». «О чем вы говорите, молодой человек? Я хороший стрелок, а до наших соседей далеко!» Вернулся Лаэрт. Поморщился, вздохнул и отдал товарищу ванну ловушки «Спасибо!» — поклоном произнес тот. «Простите, а против тараканов у вас ничего нет? Они нас тоже замучили!» Что «У вас тараканы есть? Весело же вы живете!» «Нет, ими занимается другая служба, санитарная. Мы работаем исключительно по крысам», – проворчал Лайерт. «Он шутит. Попробуйте отпугивающий порошок, который я отдал вам против крыс. Иногда он помогает и против тараканов». «Распишитесь», – сказал я и протянул товарищу Ванну открытую регистрационную книгу. «Тут за проведенный осмотр, тут за ловушки, прописью, тут за порошок и дату». У нас строгая отчетность. До свидания. Успехов. Что нам делать с мертвыми крысами из ловушек? Спросил он. Закопайте их во дворе. Да, но там же их раскопают живые крысы и съедят, заметила женщина. Не страшно, ответил я и вышел следом за своим напарником из особняка ваннов.